Фабула НОВА представляет Проект Часовщик Память Часть 2 Думаю, не стоит продолжить историю, которую я увидел в своей голове. Стал, так сказать, невольным свидетелем чужой судьбы, чужого разочарования, боли. отчаяния и страха. Начать стоит с гостиничного номера, в котором остановился наш герой, с кровати, в которую он рухнул по приезду с того момента, как его разум провалился в глубокий сон. Сон Мартина напоминал глубокую яму, темную, без света и образов без звуков. Он не бродил по ней, не кричал в ней, он просто стоял или лежал,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 Мартин открыл глаза и увидел гостиничный номер. Около двери стоял консьерж. Он улыбался. «Герр Мартин, доброе утро. Игра начнется через полтора часа. Сейчас я бы настоятельно рекомендовал спуститься вниз и позавтракать». «Да, спасибо. Я уже просыпаюсь». Консьерж удалился, Мартин встал с кровати и стал приходить в себя – Холодная вода привела нашего героя в чувство, и уже спустя 15 минут он спускался в холл. Ресторан при отеле, который кормил игроков, был в соседнем зале от игрового и от самого холла. Там было много народу, но мало кто с кем разговаривал. Все старались сидеть отдельно друг от друга, погрузившись в раздумья об игре. Мартин взял овсяной каши, горячего кофе и тоже сел подальше от всех.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 Я так волнуюсь, так волнуюсь <смех> Я всегда готов к игре Скажите, Мартин, вы ведь знаете, кто я такой? Да, вы Владимир Кстовский Коллекционер чужих эмоциональных воспоминаний Игрок, который оставил в беспамятстве десятки людей Сотни, милый друг Не столь важно Вы ведь тоже игрок Я это вижу Вас выдает ваше спокойствие Вы ведь тоже хорошо играете. Но я вас не помню. Наверное, потому что когда-то, однажды, вы решили завязать. Но вот интересно, а почему? Хм. А вы очень наблюдательный Да, я завязал. Однажды я лишил воспоминания одного человека. Я лишил его воспоминаний, а его семью оставил без кормильца. Он пришел в клуб и постоянно ставил свои пробирки. Я выигрывал партию за партией,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 Деньги и письмо я бросил в почтовый ящик той несчастной. Вот. Ну, а дальше я не помню. Данное воспоминание я поклялся не стирать из своей головы. Поэтому это единственное, что я могу рассказать о себе. Ну, а другие мои воспоминания вам придется выиграть. Вы интересный человек, Мартин. Сегодня вы собираетесь рисковать своей судьбой ради друга. Да. Да. Но печальное в этом то, что ваша память будет молитой. Но прежде чем ее забрать, я покажу вам то, что создаст самое насыщенное эмоциональное воспоминание. И его я тоже заберу. Увидим. Зал был большой. Занавешенные окна... Несколько десятков игральных столов игроки потихоньку занимали свои места. Уже знакомый Мартину консьерж проводил его до стола. Первые 50 пробирок поднесут вам перед началом игры. Дальнейшие пробирки вы будете получать по необходимости. Время игры за столом один час. После игроки меняются места. Игра продолжается. И так, пока в зале не останется один уголок. Я понял, спасибо. Игра начнется через 10 минут. Может быть, напиток...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 А что, если Владимир обманет его и не выставит в игру воспоминания Манфрида? А что, если... И так до бесконечности. Но вот прозвучал звонок, оповещающий о начале игры. И Мартин сосредоточился на своих картах. Чтобы не мучить вас подробностями, я вскользь объясню правила игры. Как вы уже поняли, игра эта карточная и азартная. Называется она... звёздный одновселенный калейдоскоп. Некоторые называют его просто «звездочёт». Правила игры достаточно просты, но в то же время сильно запутаны. Всем игрокам за столом выдаётся по 5 карт звёздного неба. На картах могут быть изображены созвездия или кометы, могут быть нарисованы разбросанные в хаотическом порядке звёзды или огромные, иногда не помещающиеся на карте планеты.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 ем глаза наш герой видел, как его оппонент по игре еще в прошлом часе сумел обхитрить сразу двоих, перебив строящиеся небо ребмя кометами. Поэтому Мартин просто тянул время. Этот игрок уже мог выиграть у него больше, чем 20 пробирок. Прошёл еще один час, потом еще один. Мартин сидел за многими столами, играл со многими людьми. заносчивыми и самовлюблёнными, уставшими от жизни и боящимися за свою жизнь, с людьми, которые ставили на кон сразу всё, и с людьми, которые скидывали карты при малейшей угрозе. С некоторыми он попадал за один стол по нескольку раз. Других видел только единожды. Многие вставали из-за стола, тихо и с улыбкой благодарили за игру. Другие же кричали и пытались сорвать соревнования, когда проигрывали. Людей было много.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 Да, настоящий гуру кометной игры Перебивает ими любые предсказания Вот он, он тот усатый, он, видите, за столиком Ну, около окна Ну, и третий Третий это, конечно же, я А зачем вы мне все это рассказываете? Ну, наверное, потому что ваши соперники знают о вас все А вы о них ничего Мартин, поверьте Мне интересна ваша память не меньше, чем вам, память вашего друга. Да. То, что вы уже сказали, что я проиграю... Я этого не говорил. Нет, вы сказали, что моя память станет вашей. Такой исход событий никак не зависит от карточной игры. Мартин хотел еще что-то спросить у таинственного русского, но тот удалился без предупреждения.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 Он помогает ему обойти других игроков, но тем самым ведет его в свои же лапы. Также Мартин так и не сумел увидеть стратегию игры Владимира. Для Мартина Владимир остался настолько же открытым, насколько скрытным человеком. Это сбивало с толку и настораживало. В номере Мартин без сил свалился на кровать. Игра сильно вымотала, и поэтому всего в несколько секунд Мартин провалился в свою темную яму. Снова была тёмная яма, глубокая, без звука и света. ГЕРМАРТИН! Голос был далёким, как и прошлый раз. Но сразу, как он проник в сон, яма начала рассасываться, выкидывая Мартина на поверхность. Что-то трехануло его, а потом ещё раз. ГЕРМАРТИН, Гер проснитесь. ПРОСНИТЕСЬ! Наш герой открыл глаза, Потолок гостиничного номера, а чуть левее взволнованное лицо консьержа, который навис над Мартином. Он потряхивал его за плечо, надеясь так быстрее разбудить. «О, вы проснулись. Вставайте. Игра начнется через 10 минут. Вам нужно занять свое место, иначе звонок дадут без вас». Мартин вскочил с кровати и стал собираться, в панике ища свои штаны и рубашку. «Да, спасибо, я уже спускаюсь».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 Спасибо. Сегодня она мне понадобится, как никогда. Господа, игра начинается. Просьба всех сосредоточиться на игре. Начались первые раздачи карт. И уже в первый кон в руках Мартина оказалось две кометы. Первый стол был достаточно лёгким, и все игроки только начинали разминаться. Мартин потерял только несколько пробирок, да и то не своей памяти. Второй стол был сложнее.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 Если в этом зале есть еще такие безбашенные, то это очень плохо может кончиться для Мартина. Люди редели. Уходили тихо, благородно приняв поражение, или же уходили крича и разбивая напоследок пару пробирок об стену, покрывая ругательствами обслугу. И вот за последний стол сели четыре игрока. Тот ненормальный, который чуть не опустошил Мартина за вторым столом, Себастьян Фарфайт, про которого рассказывал Владимир, сам Мартин, ну и, конечно же, тот, из-за кого наш герой оказался здесь – Владимир. Владимир Кстовский – таинственный и, как всегда, добродушно улыбчивый. В игровом зале остались четыре игрока, пару человек обслуги из десяток зрителей, тех, кому было интересно, как закончится игра.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 Мартин пытался стравливать игроков, тем самым теряя по минимуму, но уже к десятой раздаче его банк потерял 130 пробирок. На один кон в его копилку пришло воспоминание Манфрида, но уже в следующем он его потерял. Мартин был в отчаянии. Себастьян Фарфайт был правда талантливым игроком, который заставлял плясать Млечный Путь под себя, они нормально выкладывал по две планеты в ход,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 Себастьян Фарфайт выставил комету. Мартин положил планету. Владимир продолжал сеять звезды, а ненормальный выложил планету и поднял ставки до 40 пробирок. Себастьян Фарфайт продолжил, тоже разместил на карте созвездие Мартин выложил еще одну планету. Владимир посмотрел на Мартина с волнением. Было видно, он догадывается, что собирается сделать его оппонент. Скажите, Мартин, разве это так необходимо? Для себя я не вижу другого выхода. Владимир улыбнулся и выложил на стол планету. Ненормально не обратил внимания на ход соперника и тоже выставил планету. Когда на столе оказалось уже четыре планеты, Себастьян Фарфай тоже почувствовал неладное, но выложил новый кусок звездного неба. Ход был за Мартином. Вы точно этого хотите? Да. Так мои шансы будут хотя бы один к 5 Да он блефует! Вы думаете, что он решит устроить апокалипсис? Столкновение пяти планет. Он это делает лишь потому, что хочет, чтобы мы скинулись ему проверками. Может, это и правда так? М? Я думаю, каждый бы из нас решился бы увеличить ваш банк, сбросив вам по 50 колб. Не ведитесь на его провокацию! Прошу покорно меня простить, но эти пробирки вы также выиграете у меня снова. И поэтому... Ты что, и правда собираешься это сделать? Идиот! Но вот на стол легла карта с планетой. С пятой. Это означало столкновение планет. Неминуемый апокалипсис. Действие, когда все игроки за столом должны сложить все пробирки в общий банк,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 «Что это за игра? Ну, разве джентльмены так поступают?» Владимир тянул первый, и в его руке оказалась чёрная карта. Потом резко и нервно вытянул карту ненормальной, и это тоже была чёрная карта. Себастьян Фарфайт тянул третьим, его тоже ждала неудача. Потом был Мартин, и снова чёрная. Круг повторился. После третьего круга, когда Мартин потянулся к колоде, Владимир усмехнулся. Что смешного? Владимир встал из-за стола, закурил и направился к выходу. Эй, вы куда пошли? Господи, те русские! Мартин вытянул карту и перевернул ее, показывая всем живительно синий цвет карточной изнанки. Черт! Черт! Все вышли из-за стола, все кроме Мартина. Он сидел, сжимая синюю карту, не веря в своё везение. Себастьян Фарфайт подошёл к нашему герою, похлопал его по плечу. Когда зал опустел, Мартин вышел на улицу. Около входа в отель стоял Владимир, как всегда улыбаясь. Он поманил нашего героя рукой. Ну что ж, я поздравляю вас с победой, мой друг.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 Что это? О, это воспоминание влюбленности, смешанное с угрызением совести. Что за бред? Манфред не был влюблен. Так может, ваш друг вам чего-то не договаривает Плевать. Я не стану копаться в чужих воспоминаниях. А если я скажу, что эти воспоминания связаны с вами? М -м. Владимир, улыбаясь, протянул пробирку Мартина.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 Мартин взял пробирку в руки и откупорил её. Сглотнув слюну, он поднёс её к губам и сделал большой глоток. Мягкая, немного сладковатая слизь побежала по его горлу, и уже через несколько секунд он вспомнил то, что ещё несколько минут назад даже не знал. Мартин стоял около входа в отель, а в его глазах крутились воспоминания друга, немного оборванные, слегка неясные. Каждая секунда новой эмоциональной памяти наносила Мартину удар по сердцу. Колки сильные, болезненный словно ножевой. Он стоял как вкопанный, смотря в своей голове, как Манфрид, его лучший друг, тот, кого он много раз спасал, тот, который много раз помогал ему, смотря в своей голове, как Манфрид, тот, кому он всегда верил, целовал его девушку. Целовал Лизу. Обнимал ее.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 Просто Мартин. Мартин, Мартин. Забудь о нём, когда ты появился в его жизни. Уже тогда я понял, что он тебя недостой. Он скучный и правильный. Я вижу в твоих глазах авантюризм. Лиза, мы должны быть вместе. Если бы мы не были созданы друг для друга, нас бы не тянуло так друг к другу. Согласна. Деньги, которые вы отложили на свадьбу, мы возьмём их. Мы оставим ему немного. Лиза... Ведь мы его предаем. Нет. В первую очередь мы спасем себя. Думать нужно о себе в первую очередь. Думаешь, нам хватит этих денег? Завтра я пойду в игровой клуб и заработаю еще. Может, не стоит? Ведь у тебя проблемы с азартными играми. Я выиграю, и мы уедем. Еще пару дней. Они снова обнялись. Снова поцеловались. Не верим, Мартин. повалился на лестнице. А. Он не мог поверить. Он хотел разорвать свою голову, вытащить это воспоминание, сломать грудную клетку и избавить О. свой кровокачающий насос от боли. А, я прошу вытащить! Вытащить это из меня! Ну как же так? За что? Ведь я их так любил обоих! Я верил им! Каждому! За что?! Я открыл вам глаза. Это самое малое, что я мог сделать, чтобы выразить вам свое уважение. А что делать зрячью, это уже ваше дело. До свидания. Владимир направился к автомобилю. Кстовский уже почти сел в машину, но его догнал Мартин и остановил за плечо. Подождите, подождите. Владимир стоял молча, ожидая. У меня для вас есть предложение, и поверьте мне, оно вам понравится.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 Я так рада, что ты вернулся. Как ты? Твои воспоминания. Как воспоминания Манфрида? Все хорошо. Я я выиграл турнир. Это был последний раз, когда я когда я играл в эту мерзкую игру. Что с тобой? Что-то случилось? Ты какой-то отрешенный. Мартин лишь загадочно улыбнулся и прошел в комнату. А где мой друг? М? У меня для него подарок. А...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 Мартин, не убирая улыбки с лица, открыл чемодан. Так, запрокинь его голову. Лиза подошла и взяла того за лоб. Закинула ему голову, а Мартин стал заливать в опустошенного пробирки. Одну за другой. Одна, вторая, третья, тридцатая, пятидесятая. Манфрид глотал все, и с каждым глотком его глаза наполнялись пониманием этого мира. Память по кровотокам и нервным клеткам возвращалась в его мозг. И вот он уже проглотил последнюю. Моя память! Как же хорошо! Боже! Мартин! Мартин, спасибо! Спасибо тебе! Ты куда? Прощай, Лиза. Мне было с тобой очень хорошо. Жалко, что тебе не было так же со мной. А я не понимаю Живи с тем, с кем тебе и правда будет хорошо Правда Манфрид повалился на а -а -а -а. пол, крича и корчась Что с ним? Я немножко а? подкорректировал Нет. его память Что? А голоса? Голоса? Откуда они? Откуда они? Что это? Méda, я случайно капнул в его пробирке воспоминания одного душевнобольного Кажется, у него была шизофрения Да Уйди ты из моей головы! Нет, нет, нет! Что? Что ты говоришь? Кто ты? Они строят заговоры? Предатель, кто меня предал? Она? Думаю... Мне пора. С криком, размахивая руками, Манкрит выбежал в коридор и схватил Лизу за волосы. А-а-а-а! Нет! Ой, отпусти меня! А, ты! Это ты в моей голове! Немедленно вылези из нее! Я убью тебя! Ты предатель! Предатель! А -а -а. Мартин! Мартин, помоги мне! А -а. Мартин! А -а -а. Вылези из нее! До свидания, мои друзья! Вы... Упивайтесь своей ты... больной любовью! После этих слов Мартин вышел из квартиры и направился на улицу. Спускаясь, он слышал отчаянный крик своей бывшей возлюбленной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 Закутанный в халат, он попивал кофе с нескрываемым наслаждением, любуясь солнечным мутором. Когда Мартин вышел из машины, тот поприветствовал его крепким рукопожатием. А, -а, а Вы быстро! Я хочу поскорее покончить с этим. Эти идиотские воспоминания вгрызаются в мою душу. Спокойно, спокойно. Что ж, пройдемте. Хорошо. Они вошли в дом. Он не был большим,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 Здесь, наверное, больше тысячи чужого горя и счастья. А вы их видели все? Конечно. Наверное, поэтому я так хорошо знаю людскую природу. И если признаться честно, мне очень жаль, что вы окажетесь на этих полках. А у меня нет другого выхода. Выход всегда есть. Просто вы не хотите им воспользоваться. Думаю, можно приступать. Думаю, да.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 Владимир стал закреплять ремни на запястьях Он в последний раз улыбнулся своему гостю и произнес До свидания, Мартин Я буду с упоением смотреть ваши воспоминания И после этих слов Русский коллекционер подсоединил штырь к вене героя этого воспоминания Дальше, как ты понимаешь, мой слушатель Воспоминания Мартина кончаются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 направился по своим делам тем, которые еще помнил. А Мартин Хоуманд навеки остался лежать в стеклянных пробирках одного очень таинственного коллекционера памяти. «Поступок Мартина противоречивый, но не лишён смысла и основания. Со мной согласятся многие, что иногда душу режут так, что мы готовы поменяться своей судьбой с кем угодно». Только бы не остаться собой. Подумайте, а у вас хватило бы силы воли Оставить свою боль при себе? Фабула Нова. Истории в звуке.